Глава 13. Свидетели. Пятница, 23 февраля, 14:30. Полицейские полагали, что следователь из Криппса по приезде в Лонгьер первым делом захочет осмотреть канатку. Но у Яна Мелума были другие планы. Можно ли собрать детей из детского сада? И я бы хотел поговорить с теми, с кем обычно играла Элла Ульсон. Он взглянул на часы. Вечером пятницы можно было заняться куда более приятными вещами, вместо того, чтобы трястись в заледенелой машине на пути из аэропорта в Лонгер. Его чемодан, с утепленной спортивной одеждой, годами без дела пылившийся в шкафу, лежал на заднем сидении. Им это вряд ли понравится, и родителям, и персоналу. Лицо Тома Андерсона посерело от недосыпа. А что будем делать с поступившими сообщениями? На выходных дежурил Кнутфель, но он забыл телефон в приёмной. Реис поток сообщений обрушился на автоответчик. В администрации с такой ситуацией столкнулись впервые. Ну сколько поступило звонков? 17, сколько-нибудь значимых, и кроме них ещё 50 настолько бредовых, что и в расчёт принимать не стоит. А пусть кто-то, кто хорошо знает местных, прослушает все сообщения, полученные на настоящий момент, и рассортирует их по степени значимости. А что со станцией канатки? проследите за тем, чтобы здание заперли, а территорию оцепили. Я не спец в техническом осмотре, а поэтому вряд ли обнаружу там что-либо новое». Но... Том почесал затылок и скорчил неуверенную гримасу. «Может, статься, я что-то просмотрел, скоро уже сутки, как Элла Ульсен пропала». «Вы сами сказали, что маленький ребенок никак не мог подняться на станцию самостоятельно, без помощи взрослого». «И мы знаем, что они уехали оттуда, возможно, в новое укрытие, куда именно установить трудно». «Насколько я понял, вы уже обыскали все самые очевидные места, но никто не опросил других детей в садике». «А им, быть может, есть что нам рассказать, например, что сказала Элла, прежде чем исчезнуть». «Знала ли она заранее, что ее заберет отец? Возможно, она даже знала, куда они поедут?» «Поэтому так важно, как можно скорее поговорить с детьми». Родители с детьми съехались в детский сад со всех концов города. Никто не протестовал. Они могли представить, каково было Туни Ульсен, и хотели сделать все, что в их силах, хотя и не особо верили в том, что дети могли от них что-то скрыть. Прихожие заполнили теплые комбинезоны, куртки и сапоги, так что пришлось задействовать и внутренние помещения. Детей и взрослых направляли в самый большой зал садика. Туда снесли все лавки и стулья из соседних комнат, Под конец народу набилось столько, что припозднившимся родителям пришлось стоять вдоль стен. Андерсон попросил Кнута составить компанию следователю из Криппоса. Меллум взялся разъяснить, каким образом следует опрашивать детей, и Кнута впечатлило то, как он смог привлечь и удержать внимание большого сборища беспокоенных хоро родителей и шумной детворы. "У кого-то остались вопросы?" спросил Меллум в конце выступления. Один из родителей отделился от стены и задал вопрос: "А как долго это продлится?" А то мы как раз садились обедать, когда нам позвонили. Недовольные всегда спрашивают первыми, подумал Милум. Напуганный, как правило, подтягивается потом. Родители устремились к выходу, а Милум уселся на низкую скамейку в углу. К удивлению, Кнута он не делал никаких попыток завязать разговор с детьми, просто сидел и наблюдал за их играми, очень внимательно. Спустя несколько минут Кнут тоже их заметил, небольшую компанию мальчишек, которые сидели в другом углу и украдкой поглядывали на полицейских. Милн встал, не спеша пересек комнату и уселся на пол между ними. "Привет", сказал он, глядя в сторону на одного из родителей, играющего с другими детьми. "Здравствуйте". Дети настороженно уставились на следователя. "А вы от того полицейский, да?" задал вопрос один из мальчиков постарше. Верно, полицейский. Я вчера прилетел с большой земли, чтобы помочь кое-в чём вашему губернатору. Вы же знаете, что Элла Ульсен не вернулась вчера из садика домой. Так что теперь нам нужна ваша помощь. Она не губернатор никакой, защитница ли дети, а губернаторша. Миллум тоже улыбнулся. Есть идея, куда она могла подеваться. Элла Куда ты подевалась, угольная крошка? Неужто потерялась, угольная крошка? Трам-пам-пам, трам-пам-пам, затянул хор звонких детских голосов. Так поёт Ингрид, когда мы прячемся, сообщил самый маленький из компании, бросив на Мелуна застинчивый взгляд из-под длинной чёлки. И когда мы выходим, потому что она даёт нам печеньки. Мелун кивнул. Я близнец, но Арне от на меня не похож, потому что двоеца, понимаете? Самый маленький толкнул в бок одного из мальчиков, и милом увидел между ними фамильное сходство. Ты имеешь в виду, что вы не однояйцевые? Второй близнец смотнул головой. Он явно смущался, но тоже хотел что-то сказать. Она застряла. Я сидел внутри и следил за дверью, но её не было, когда остальные заходили. А ну-ка заткни варежку. Самый старший из мальчиков покраснел до кончиков волос. Но ведь так и было. Она застряла под домом. Мне пришлось уйти, потому что за мной пришла Хайди. Но я не стал запирать дверь, так что она, наверное, зашла позже, и вонишняя губа немного дрожала. Амил замер и бросил взгляд на Кнута, с целью убедиться, что тот тоже слышит их беседу. Кнут осторожно кивнул. А что значит, ты у застряла? А как вам удалось забраться под дом? Да это плёвое дело. Последний из компании тоже захотел принять участие в беседе, раз уж их тайну всё равно раскрыли. Я могу вам показать. Он поднялся. И вот в этот момент туткнуто зазвонил мобильный. Он вышел в коридор, чтобы ответить. Акнут это хел. Я сижу в офисе и прослушиваю все сообщения, поступившие на наш автоответчик за последние часы. Много чепухи, но не то, чтобы совсем, но много того, что не имеет отношения к делу. Сплетни о Стейнере Ульсене об отношениях в семье. Оно пара тройка наводок, а может быть, полезно. По-моему, вам нужно расспросить об этом детей. Младший, видите ли, неподалёку от садика, высокого крепкого мужчину. Он якобы прятался в тени окрестных домов, и людям показалось подозрительным, что он стоит, не шелохнувшись, как будто подглядывая за детьми. На улице собачий холод, поэтому не удивительно, что людям показалось странным, что кто-то полчаса торчит у ограды садика. Согласен, звучит странно. Я передам Яну. У нас тут как раз случились кое-какие подвижки с некоторыми из детей. Они стали кое-что рассказывать, но Хиллоде не дало ему договорить. И ещё одна вещь. Один из звонивших сказал, что он, возможно, знает, кто этот мужчина. Хм, подсмотрщик, так он его назвал. Но сообщать нам отказывается, так что, видимо, придется переговорить с ним с глазу на глаз. Том Андерсон и Эрик Хансайт скептически отнеслись к этой идее, считая подобный визит пустой тратой драгоценного времени. Но они все же поехали к Блюмору, чтобы допросить звонившего. Он жил на первом этаже в старом коттедже на четыре семьи, он был холостяком, И его небольшая квартирка имела спартанскую, практически дачную обстановку. В прихожей стоял мешок с дровами и различный спортивный инвентарь. На окнах гостиной не было никаких штор, а стены украшали в основном плакаты с изображением снегоходов. За исключением одной вырезки из рекламного туристического проспекта, на фоне белоснежного пляжа красовалась крупная жёлтая надпись Потайбич. Мужчина заметно нервничал. Он явно не ожидал увидеть двух полицейских посреди своей гостиной. "Ну, я точно не знаю", сказал он, приглаживая жидкую шевелюру, но решил всё же позвонить. "Так много странных слухов ходит нынче по городу". Андерсон уселся на диван, предварительно убрав с него стопку журналов об охоте и рыбалке. Он кивнул Хансу иду и тот послушно опустился в одно кресло, в другое сел хозяин. Так, значит, вы видели рядом с детским садом мужчину, который вёл себя странно. Том перешёл прямо к делу, ему не требовалось официальных представлений, потому что все, кто жил в Лонгере постоянно, знали друг друга. Поэтому ему уже было известно, что мужчина работал на почте и вероятно каждый день проходил мимо садика по пути на работу и обратно. Никакой машины у входа в его квартиру он не заметил. Мужчина вздохнул и почесал затылок. «Да», — сказал он наконец. Тон тоже глубоко вздохнул. Судя по всему, они тут застряли надолго. «Отлично. И вам известно, кто это был?» Мужчина посмотрел на них удивленными глазами. «Вы узнали его?» — попробовал помочь Хансайт. «Это был всегда один и тот же человек?» «Да». Мужчина понял, что от него ждут продолжения. «Что там смотреть-то? Садик как садик. Это и показалось странным». «Конечно, конечно. Но вы можете сказать, кто это был?» Ханс и бросил взгляд на Андерсена. Всё это казалось совершенно бесполезной тратой времени. Но Андерсен уже понял, какого типа они пытались разговорить, как и у многих других, кто приехал на Шпицберген и планировал задержаться здесь на год-два не больше, но застрял на этих пустынных арктических просторах, у него выработался страх общения. Он говорил по большей части односложно, но стоило ему выпить, как поток его речи уже напротив трудно было остановить. Вполне возможно, что он звонил ещё не совсем отойти от весёлой ночи накануне. И всё же, э, кто-то не местный Андерсону пришло в голову, что это мог быть кто-то из приезжих. Не а, мужчина вздохнул. Андерсон тоже какое-то время они сидели в полном молчании. А, хотите кофе? Нет уж, спасибо. Мы уже больше суток выливаем в себя кофе, чтобы не заснуть. Но спасибо, что предложили. Снова зависла пауза, минуты шли. Андерсон сделал ещё одну попытку. А вы же знаете, что дело серьёзное. Девочку никто не видел с прошлого вечера, она у улицы Мороз. Интересно, сколько раз ему ещё придётся повторить эти слова, прежде чем всё закончится. Мы полагаем, что её забрал отец, но загвоздка в том, что он не вернулся домой, и от него нет никаких вестей. Стендер Ульсон, который новый инженер на седьмой шахте. Да, он самый. Андерсон понимал, что вопрос имел характер чисто риторический, и задан был только для того, чтобы выиграть немного времени на раздумье. Мужчина Густа покраснел, снова провёл ладонью по своей жидкой шевелюре. Тот мужик, он тоже с шахты. И на этом всё закончилось. Никакие уговоры, никакие уловки не смогли вытянуть из него ещё что-нибудь полезное. Он лишь бормотал, что и так уже сказал слишком много и не хочет распускать сплетни. Не уверен, но Ян мелом сидел среди дошкалят, вытянув ноги. Дети явно занимались чем-то, что они пытались скрыть от взрослых. Они вели себя настороженно, хотя это совсем не обязательно имело какое-то отношение к исчезновению Эллы. В конце концов, Магнус рассказал ему про шестого, но опытный столичный следователь неправильно истолковал эту историю, что, может, и неудивительно, учитывая, что детей в компании было как раз пять. И этот шестой, он один из вас. Я имею в виду, вдобавок к Элле. «При чем здесь, Элла?» — растерялся Магнус. «Она же потерялась!» Он бросил беспомощный взгляд на Калли. Временами взрослые совсем не догоняли. Как можно быть такими глупыми? Разве полицейские здесь не поэтому? Потому что Элла пропала. Элла пропала, потерялась. Как свою землю провалилась? В тоне Калли снова зазвучали нотки превосходства, когда стало ясно, что им не обойтись без его помощи. Однако он злился на Магнуса, которому вечно надо было выпендриться». «То есть шестой — это еще один ребенок, кто-то из ваших друзей». «Ну и тупой», — подумал Калли, но опустил глаза и ничего не ответил. Магнус тоже не отважился ничего добавить. Но близнецы были почти на два года младше, и им не терпелось рассказать полицейскому про шестого. Наконец, один из них не выдержал. «Шестой — это дядя, который приносит ням-нямки». «Ням-нямки — это шоколад», — Калли попытался вернуть себе к контрольной ситуации. Он строго посмотрел на близнецов. "Они говорить почти нёми, и тем же всего 4. Неправда, нам почти 5", обиженно крикнул один из близнецов. Дядя спросил, кто такой шестой. "Ну, я и сказал". Но-но, от злости кале даже запинаться стал. В общем, всё это неправда про шестого, просто шахтёрские байки. "А кто же нам тогда приносит шоколадки?" торжествовал Магнус. Наконец-то ему удалось уделать этого задаваку. Как его ещё назвать? Мелом взглянул на Кнута, сидевшего на стуле неподалеку. «Вы слышали?» Кнут кивнул и пододвинул стул чуть поближе. Следователь из Крипаса по-прежнему сидел на полу. Остальные дети и родители ушли домой. Родители оставшихся детей ждали в кабинете. Игнает Эриксон, успокоенный аккуратным подходом полицейских. Мелом посмотрел на часы почти шесть, но он не спешил отпускать детей. Он чувствовал, что вот-вот получит новую информацию. «Хотите пиццу?» предложил он детям. Я попрошу заведующую принести и попить, подхватил Кале. Я требую колу, и начал, отказываясь говорить. Кнут рассмеялся и покачал головой. Вы слишком много смотрите телевизор. Так уж и быть, принесу вам поесть и попить. А вы, Ян, оставайтесь и продолжайте беседу. Он поднялся на негнущихся ногах и немного размялся, прошёлся по коридору и заглянул в кабинет заведующей. Мы ещё немного посидим. Надеюсь, никого не затруднит подождать ещё. Когда он вернулся, дети набросились на еду, и какое-то время от них нельзя было услышать ничего путного. В конце концов вся кула была выпита, а в коробке осталось несколько недоеденных кусочков пиццы. "Так этот шестой угощает вас шоколадом?" спросил Милум. Дети охотно закивали, стена недоверия была сломлена. "Он работает в садике", дети прыснули. Или он мушка вот из воспитательниц, или кто-то из родителей. Тут дети принялись неуверенно переглядываться. А может он Юли Ниссе? Примечание: норвежский Санта-Клаус. Конец примечания. Но это предположение заставило их покатиться по полу от хохода. Нет, конечно, не Юли Ниссе. У него же красная шуба и белая борода. Обычно папа Марта в него переодевается. Попробуйте как-нибудь иначе, тихонько предложил Кнут. Э, ты к он вам шоколадки приносить, ням-нямки, да? Да, и жвачку, и конфеты. Пару раз ещё лакрицу приносил, но я её не люблю. Снова подолгулу с самой маленькой из близнецов. Хм, и что вы потом делаете, когда получается сладости? А Милому совсем не хотелось задавать этот вопрос, Кнут тоже сидел почти не дыша. Съедаем, что же ещё, ответил Калли, явно раздражённый тупостью полицейских. А иногда ему уже начало всё это надоедать, и захотелось домой. Это понятно, но, хмм, вам нужно что-то делать, чтобы получить шоколад, что-нибудь стыдное или противное, или неприятное, или четыре пары детских глаз уставились на него в полном недоумении. Боже мой, подумал столичный следователь, только бы не в этот раз. Он продолжил, как ни в чём не бывало. Этот Стейнер, э, этот шестой папы Эллы, это он приносил вам сладости вчера, и Элла потом ушла с ним из садика, так «А вы пообещали никому не рассказывать». Натисты снова смотрели на него недоверчиво. Они принялись толкаться и переругиваться. «Прекрати, сам отстань от меня». Внезапно один из близнецов от расплакался. «Я не виноват», — пропищал он. «Я не мог остаться у двери, потому что пришла Хайди и забрала меня». «А где вы получаете сладости?» — внезапно вклинился в беседу Кнут. «На улице или в помещение?» «На улице». С триумфом в голосе отозвался Магнус. У нас есть секретная пещера. Я же вам уже говорил. А как зовут этого шестого? У него есть имя. Хм, как вы его называете? Милум всё больше терял терпение, но кнут гнул свою линию. Э, ты можешь показать нам пещеру? обратился он к Але. Мы никому про неё не расскажем. Первыми на заднем крыльце детского сада показались четыре маленькие цветные фигурки. Они замерли, глядя на пустынную игровую площадку. Жутковато тут, сказал Магнус. Но Калле презрительно фыркнул. Он обернулся и бойко помахал мелуму и кнуту, чтобы они скорее выходили. Ингрид Эриксон и родители столпились у освещённого окна её кабинета, мелум попросила их оставаться внутри. Полицейские сразу же заметили лаз в сугробе под крыльцом, достаточно большой для ребёнка, однако взрослому протиснуться в него было невозможно. Мелум покачал головой. И как мы его раньше проглядели? Можно было бы, конечно, взять лопату и раскопать, но я бы предпочёл, чтобы всё по возможности осталось как есть. И всё же мы должны попытаться. Кнут не стал озвучивать свои страхи. Она мне необходимо знать, что здесь произошло. Кали переводил взгляд с одного полицейского на другого. Они что же не полезут вниз? Они сколько часов нас мурожили этой пещерой, а теперь просто рядом стоят. Ну, я полез первым? Не терпели вы, спросил он. А нет, нет, смел он не смог сдержать улыбки. Мне кажется, будет лучше, если первыми всё-таки полезем мы, и повернулся к Кнуту. Вы не могли бы, понимаете, у меня что-то вроде клаустрофобии. Кнут опустился на колени и попытался протиснуться в отверстие. Здесь хоть глаз выколи. Сквозь толщу снега голос его звучал глухо. Я ни черта не вижу, Калин наклонился к нему. Поползите вперёд, вы скоро попадёте в пещеру, а там светло из-за окошек, которые мы вырыли он чувствовал себя очень взрослым и важным. «Я пойду следом», — сказал он следователю Крипуса. Тот не успел ничего ответить, как маленькая попа в темно-синих штанах уже исчезла в отверстии сугроба. А долгое время из-под крыльца не было слышно ни звука. Под конец Магнус с близнецами устали ждать и захотели полезть вслед за Кали, но мелом их остановил. «А нам лучше оставаться здесь». И добавил спустя какое-то время... Так значит, вчера Элла не вернулась вместе со всеми, после того, как шестой принес вам сладости, и вы забрались под садик, чтобы их съесть. Ему удалось разговаривать детей, и они рассказали про то, как придумали засылать одного в садик, чтобы он следил за дверью, а остальные могли спрятаться и остаться на улице дольше других. Но когда они возвращались вчера, Элла с ними не было, потому что она застряла в сугробе под садиком, поэтому одному из близнецов пришлось оставить дверь незапертой. Это было разумное решение. Принимай во внимание ситуацию, сказал Миллум и взглянул на мальчика. Его несчастное личико посветлело от облегчения. Кнут выпал из-под садика весь красный от натуги и мороза. "Нет, всё, как они сказали, отличное укрытие для ребятине, но для взрослого залезть туда практически нереально. Мне куч снега завалилось за шиворот". Он снял куртку и отряхнул её. Родителям не терпелось узнать, чем они занимались с подсадиком. Миллум переглянулся с Кале. "Ну, да ничего особенного", ответил он. "Просто кое-что посмотрели". Калле понравился такой ответ. Он подумал, что возможно, станет полицейским, когда вырастет. Родители с детьми разъехались по домам, а полицейские задержались ещё на несколько минут в кабинете заведующей. А время близилось к половине восьмого. Ну что скажете? Кнут подумал, что столичный следователь уже выглядит усталым. Они никогда не знают наверняка, но здесь мало что указывает на похищение. Она находилась в поле зрения до самых последних минут перед своим исчезновением. Один из сотрудников видел её в прихожей вечером после того, как все вернулись с улицы. Так что мы точно знаем, что она не осталась под садиком. Удивительно, что мы не смогли догадаться, где прячутся дети, досаждал заведующий. Я почему-то не замечала этого лаза в сугробе, да мне и в голову не приходило, что они полезут под дом посреди зимы. «Мир детей не похож на нас», — грустно отозвался Мелу. «Они видят не то, что мы способны вынести такое, что нам, взрослым, не под силу. А что насчет следов с той стороны площадки? Что это за траншея в снегу, что тянется до самой улицы Хилмара Рекстона?» — перевела взгляд на кнута Ингрет Эриксон. Ведь он неоднократно повторял, чтобы никто не приближался к этим следам, пока их детально не исследует. Черт! Столичный следователь опустился в кресло. Чуть бы он не забыл об этом. Вы же писали об этом в докладе, Кнут. Виноват. Где они? Покажите. Но тут мобильный Кнут снова зазвонил. «А мне нужно ответить», — сказал он. Это наверняка Хейль Лода снова наткнулся на что-то в куче наводок. Но он уже знал, что звонит вовсе не Лода. На дисплее телефона высветилось имя Ханны Виби, медсестры и больше, чем просто подруги. Кнут вышел в коридор. "А Ханна? Кнут, господи Боже. Кнут, тебе нужно быть здесь немедленно". "Но Ханна, дорогая, что за спешка? Что происходит? Супермаркет. Просто приходи, это просто ужас, Кнут, даже для меня". Она говорила бессвязно, хватая ртом воздух, обычно речь её была ясной, чёткой, кроме случаев, когда она сердилась, но сейчас она явно пребывала в шоковом состоянии, такое он слышал её впервые. Ей, как медсестре на Шпицбергене, довелось повидать немало, несчастные случаи на архипелаге были, как правило, драматичными, кровавыми и внезапными. А, ну успокойся. Я буду через несколько минут. Только скажи, что случилось, хмм, буквально пару слов. Он стоял и слушал её прерывистый, безжизненный голос, и постепенно перед глазами у него встала картина происходящего перед супермаркетом. Бледный как полотно, он вернулся в кабинет заведующей. "Мне нужно срочно бежать в супермаркет", сообщил он. "Там творится что-то страшное. На парковке сгорело несколько машин, и в одной из них явно кто-то сидит. На нём горит одежда". Кнут выбежал в коридор, быстро натянул на себя сапоги и набросил на плечи куртку. Уже с крыльца он увидел языки пламени, озарявшие дом на площади, и услышал доносившиеся оттуда испуганные вопли.